Хмель и мед пять. Последняя часть пути началась дурно. Утром Таёха не оказалась в шатре женщин. Позже Савьон нашла ее в прилеске у реки и вынесла к каравану. Айха цеплялась за ее шею и волочила босые ноги по земле. Лицо Таёха было залито потом, а бедро распорото до мяса. Зверь. Коротко объяснила Савьон, пока бесчувственную охотницу укладывали в повозку к драконьей невесте. «Кто знает, что за твари водятся в этих лесах?» Тойву, нахмурившись, спросил, видела ли Совьон чьи-то следы. «Нет», — покачала головой она. «Видимо, зверь шел берегом, и речная вода смыла все к рассвету. Бесполезно его искать». Глубинно-синие глаза воительницы остановились на орке -лесе. Савьон смотрела на урки дольше, чем следовало, и Лутый, топчась у телег и глядя на блестящие в траве капли крови Тайоха, чувствовал, как язык прилипал к гортани. Можно уже было сложить два и два. его говорил, что теперь не стоит бродить в одиночку. Остальные молчали. Деревья качались над дорогой, и птицы пели невесело. Что за сила толкнула Тайоха идти ночью в прелесок в одной рубахе? Что за когти или зубы ее покалечили? Почему лицо у орки лисы стало словно у покойника, мертвенно-восковым? Его глаза помутнели, а руки тряслись так, что не могли удержать поводья. Но больше то его ничего не сказал. И ничего не сказала Савьон. Значит, никому не следовало задавать вопросов. И отряд продолжил путь, двигаясь на юго-восток по плато предателя. Травы становились все гуще. И ветры гуляли над равнинами. Впервые дохнуло теплом. Слоистый уступ плато напоминал поросший срез оникса. Внизу бежала полноводная река. У горизонта поднимались настоящие леса. Густые, непроходимые. Никогда не слышал, чтобы на плато предателя обитали кровожадные звери. Сейчас и был единственным, кто мог развеселить угрюмый отряд». Он ли не знал, что Таёха ранила не животное? «Кто угодно, но не они. «Разбойники!» — выплюнул Корнаухи, откидывая за шею чуть вьющуюся жидковато-каштановую прядь. И хлопнул коня по боку, добавив. реки. «Кто?» — переспросили. Но тихо, хотя и заинтересовано. Слова не долетали до головы отряда, где ехал Тойву со своими ближайшими соратниками. Это не ко мне, Карнаухи провел языком по зубам. Это к Лутому. Мереки его маленькие слепки. Полно врать. Лутый улыбнулся, пристраиваясь к последней телеге. Он обвел глазами лица молодых воинов, удостоверившись, что его слушал даже Скали, прячущий лицо в темном капюшоне. Все люди Орки Лиса до сих пор державшегося обособленно. Орки замыкал караван и Лутый не смел тревожить его одиночество. Мереки, как говорил Лутый, — это злые духи, обитающие в южных топях у подножия костяного хребта. Юркие пакостники, настигая отряд, Мереки стреножили лошадей, рвали палатки и крали вещи, стремясь рассорить путешественников между собой. Они приходят душными ночами и никогда не нападают в открытую. Луты коротко втянул воздух через нос. Мереки оставляют за собой вереницу мелких неприятностей, но порой их нашествие обращается страшным горем. Мереки сеяли руга не смуту. Воины ни одного отряда, схлестнувшись, поубивали друг друга после их стараний. Недобрые шутки сбивали караваны с пути и увлекали людей в трясины. А выглядят они как крошечные, человекоподобные создания. И лица у них крупные, с безгубыми ртами и острыми зубами, оплетенными тиной. Мереки часто опутывают себя травами с брусникой и клюквой. Редкий глаз сможет их увидеть. «Но твой-то сможет!» Плутый усмехнулся. «Узнаем!» И все же парни приободрились. Маленькие плутые — не неизвестные звери с прелеска, распоровший тайоха бедро. Даже если они действительно живут на болотах, с ними умелые воины справятся. «Эй, Лутый!» Гьял подал голос и безмолвно кивал в такт его словам. «Ты, похоже, знаешь про леса на плато лучше нас. Расскажи еще!» Да, он слышал многое, но отшутился и не стал больше ничего говорить. Об этом не баяли собиратели истории, а предупреждал оркелис. Черногород находился достаточно далеко от плато предателя, чтобы разбойники, ютившиеся в чущобах, казались отряду неотесанными и безликими. Они ровня княжеским доверенным. То его мудро решил, что не стоит тревожить воинов понапрасну. Чем ближе к матерь Горе, тем всем страшнее. А от Лутова орки лес не утаил рассказа о Шикбете, разбойничем атамане лютовавшим на плато пару лет назад. Шикбет был родом из маленького южного племени, живущего в землях, отошедших к колываньскому князю. Отказавшись платить дань, Шикбет собрал своих людей и ушел в набеге к плато, но ему повезло больше остальных. Его шайку не настиг огонь сармата-змея, которому колывань принесла откуп взамен на защиту от распоясавшегося разбойничего народа. Никто не превосходил Шикбета в дикостях. У его хижин стояли колья с нанизанными человеческими головами, обмазанными сосновой смолой. В лохматых черных косах Шикбета стучали косточки, вынутые из отрубленных пальцев. И ни один торговый караван не мог пройти мимо его людей. Всех резали. Говорили, позже кто-то не то вздернул его на дереве, не то утопил в болоте. «Дело прошлое». Но, не желая рисковать, то его, пусть и не сомневающийся в отваге и силе черногородских воинов, решил вести свой отряд путем, пролегавшим как можно дальше от мест, где зверствовал Шигбет. Мало того, что те разбойники были лихие и бессердечные, они слыли хитрецами, расставлявшими сотни ловушек. Зато за лесами на плато покажется Матерь-гора. Солнце, Прозрачно желтая поднялась в зенит над дорогой. Тайоха не стала лучше, у нее начались жары бред. На привалах возле айхи суетились женщины и больше всех Савьон, но толку выходило немного. Оркий лис все мертвел и мертвел с каждым часом, а и впервые не знал, что сказать и как утешить. Тем более, наставник избегал его общества. Лутый даже хотел поговорить со Скали, но о чем? Ты оказался прав, и девушка, которую я считал своей приятельницей, бродила под ущербной луной в теле лосихи. Лутый сплюнул на траву и потёр единственный глаз. Он наблюдал за совьён у повозки драконьей невесты так долго, что отмечал малейшие изменения. В первый день ноября воительница обернула правое запястье чёрной трепицей. Если бы Луты знал меньше, То решил бы, что и ее поцарапал неведомый зверь. Ее ворон летел над лесами, а потом и вовсе исчез и не показывался до вечера. А на ночь караван остановился на шелковой траве у дряхлых сосен. Говорили, за холмом рукой подать. Растекалось глубокое озеро. Лутова снова поставили в дозор. И именно к озеру он решил сходить, когда растущая луна разгорелась с полной силой. Но прежде... Прежде он сидел у шатра женщин, желая услышать голос Таёха и боясь, что с минуты на минуту сообщат о ее смерти. Зачем? Ну зачем ты увел орки так далеко в прелесок? Ему следовало остаться у сторожевых огней, а не спускаться по холму. Если то его узнает, то лутому придется худо. Но он больше не мог выслушивать разговоры других дозорных о звере душегубе. И потому дышал сладким озерным воздухом. Ночь пошла на излом, по черной глади тёк лунный свет. Спустя четверть часа Луты рискнул подобраться ещё ближе. Бархатные воды колыхались у самых его ступней. Луты снял сапоги. За стрекотом сверчков и далеких костров он не сразу понял, что был не один. Ужалила мысль: кто-то пошёл топиться, либо скали либо уркий лис. Лутому пришлось ползти вдоль камышей, шелестевших на слабом ветру. Уже приготовившись выскочить из зарослей, Лутый сощурился и рассмотрел лежащую на коряге одежду. И фигуру, стоявшую к нему спиной, вода лизала пояс, крупную, но не мужскую. Лутый не чувствовал себя мальчишкой, который подглядывал за обнаженной женщиной. Скорее... Он стал нежеланным свидетелем тайного обряда. В лунном свете кожа Савьон казалась белой, как звездное молоко, а полурасплетенная коса чернее крыльев ворона. На какой-то безумный миг Лутому привиделось, что спину и руки женщины проела угольная озерная вода. Так его удивили расплывшиеся по телу Савьон пятна. Они были разных форм и размеров, будто смоляные кляксы, и расползались повсюду. По шее, обычно скрытой воротом рубахи, пересекали бок, чернили поясницу и, по-видимому, перебегали на грудь. Когда Савьон потянулась к своему плечу, Лутой заметил и пятно на правом запястье. Более блеклое, чем остальные. Сегодня Савьон прятала его за трепицей. Все, на что его хватило, прижав сапоги к животу, тихо убраться прочь. Новое утро не сулило ему ничего хорошего. Лодыжки сдавила свинцовая тяжесть, а в горле было кисло. Оркелис думал, что выглядел сейчас не лучше безумцы скали на недремлющем перевале. Тоже шел, шатаясь, и сторонился разговоров. Отряд только просыпался, но орке повезло, и он отыскал Савьон у одной из дряхлых сосен. Глаза Савьон еще были опухшими от сна но смотрела она по прежнему спокойно и вдумчиво орки стиснул ее локоть пальцами и открыл рот но вместо слов вырвался лишь сиплый свист отпусти меня лис савьон нахмурилась и орки подчинился что тебе нужно тот рассеянно оглянулся но к соснам никто не шел спаси ее зашипел он я не знаю кто ты не знаю откуда ты пришла «Ну, проси у меня, что хочешь, и спаси Тайоха. В старых ветвях глухо каркнул ворон. «А все говорили о твоей рассудительности, Оркелис!» Савьон покачала головой. «Таёха — моя подруга, и мне ничего от тебя не нужно. Я не могу ее вылечить». «Почему?» «Не умею. У меня нет таких сил». «Почему?» — упрямо повторил он. Кто его говорил, ты избавила его от кашля. Рана Таёха не должна стать смертельной. Савьон вздохнула и приблизилась к его уху. Не должна, согласилась, но станет. Оркелис отшатнулся, словно она его ударила. А Савьон посмотрела за горизонт, и глаза ее были стеклянными. Клянусь, я сделала все, что могла. Но если я и вижу чуть дальше, чем другие знаю, мне не суждено помочь Таёха». Лицо Орки исказилось. Он покачнулся и упал бы, если бы Савьон не придержал его за плечо. «Тогда кому суждено?» Он взревел от отчаяния. Некоторые воины оглянулись. «Жертвы, проклятия, ритуальные песни подношения! Что может спасти ее, Савьон?» А она уже не отвечала и собиралась уходить, но вдруг взглянула на орки так, будто впервые его увидела. «Песни!» — сухо повторила она, словно пробуя, как это слово шуршит на языке. Пока палатки грузили в телеге, драконья невеста сидела у озера. Ее полные белые ноги по щиколотку были в воде. Радслава болтала ими, а ее рабыня устраивалась рядом на растерянном шерстяном покрывале. На груди Рацлавы лежали две косицы. Несколько волосков запуталось в нефритовых бусах. Ее длинные узорные рукава Хавтору уложила на подстилку, чтобы не запачкать сырой землей. Савьон с неудовольствием заметила, что неподалеку крутился прихвостень орки -лиса с приятелями, но останавливаться не стала. «Здравствуй!» — Рацлава вскинула лицо, когда услышала ее шаги, и попыталась улыбнуться. Савьон стала сбоку и наклонилась, почти касаясь подбородком ее макушки. «Ответь мне, драконья невеста! Я знаю, что певцы камни умеют не только разрушать, но и строить, подчиняя волю и ранить душу, и лечить ее. Но способны ли они исцелять тело?» Радслава отвернулась и пусто взглянула на плещущееся утреннее озеро. «Моя наставница умела». Ее песня могла крошить кость, а могла и срастить ее заново. Она научила тебя этому?» Радслава рассмеялась и подняла пальцы в незаживающих порезах. Рука в платье соскользнул с покрывала. «Я всему учусь сама. Ты не хуже меня знаешь, что я самозванка». «Таеха умирает», — тихо проговорила Савьон. «Если вылечишь ее, я верну тебе свирельно совсем». Ноздри родславы расширились, как у шакала, почуявшего кровь. Ей хотелось играть. Так хотелось. Но одновременно ее лицо стало растерянным. «Я никогда не пробовала раньше. Не уверена, что смогу». Савьон поняла, что Радслава уже думала об этом, но пересилил страх неудачи. «Что, если таёха погибнет, а ее свирель опять прикажут сломать?» «Значит...» «Попробуешь теперь», — спокойно произнесла Савьон и, сжав ладонь Радславы, помогла ей подняться. Всколыхнулась ткань ее рукавов, длинных-длинных, как у колдуньи сказок. «Ну же, идем!» От предвкушения у Радславы защекотала в горле.